Глава 12. Патриархия. До завоевания Константинополя жилище главы Православной Церкви помещалось в Церкви Святых Апостолов, переименованной теперь в мечеть султана Мехмета. После взятия Константинополя турками патриарх поселился в Фонари, в монастырь, в котором очередной священник Постоянно совершает церковные требы. Наличный штат Патриархии состоит приблизительно из 40 духовных лиц различных степеней до патриарха включительно. Недалеко оттуда находится церковь Святого Гроба, в которой живет Иерусалимский патриарх и несколько архиереев. Почему она и называется во множественном числе Патриархиями? Когда вошел Ниокл. Архиерей сидел на софе, скрестив ноги, читал книгу. Неоклу было около двадцати пяти лет. Небольшого роста, худой, смуглый. Он не был красив, губы его были слишком велики, и зубы выдавались вперед. Он был одет по-европейски. Подойдя к архиерею, Неокл поцеловал у него руку. «Здравствуй, сын мой, здравствуй, садись. Что с тобою?» Я уже давно не видался с тобой. Ты забываешь своего духовного отца. Подайте трубку, кофе и чего-нибудь сладкого. Не хочешь ли табаку?» И он подал ему табакерку. «Благодарю», — отвечал юноша, взяв щепотку табаку. «Я не забываю вас, ваше преосвященство, но я находился в Смирне». «Снова в Смирне». «Должно быть, в Смирне очень хорошо» если туда стремятся все юноши. Ты забыл и Поликсену. Она, бедная, с утра до вечера плачет, а ты веселишься в Смирне. Она уже не невеста моя, ваше приосещенство. Мы уже давно разошлись. Вероятно, она плачет по какой-нибудь другой причине, прибавил он насмешливо. Как? Она уже не невеста твоя? Как же сегодня, когда я был у них? Она со вздохом произносила твое имя. Ты говоришь, что она не интересуется тобой? — Вероятно, она произнесла мое имя по ошибке, — отвечал, смеясь юноша. — А, понимаю. Ты хочешь немножко посмеяться над бедняжкой Поликсеной, но оставим шутки. Как ты счастлив, дитя мое! Ты женишься на самой хорошенькой и самой добродетельной девушке в Константинополе. Что это за ангел? Сколько у нее талантов, как она благочестива, как она добра, какая хозяйка! Я признаю за ней все эти достоинства, но я серьезно говорю вам, что мы разошлись. — Теперь я вижу, что ты говоришь серьезно, — сказал архиепископ, пристально смотря на юношу. — Вижу, что юность увлекает тебя и ты подвергаешься опасности впасть в тяжкий грех. Исповедуйся, дитя мое, духовным отцом. Расскажи, что случилось? — Ничего особенного, владыка. Я никогда не любил Поликсену. Она, в свою очередь, не любила меня. Нас хотели повенчать без нашего согласия, и мы разошлись. — Ты разошелся с ней, с ее согласия? — строго спросил архиерей. Я не верю этому. Уверяю вас, ваше Преосвященство, с ее согласия. Сын мой, ты мало знаешь эту девушку. Я очень хорошо знаю ее. Еще будучи маленькими детьми, мы были знакомы в Бухаресте, раньше того, как отец ее бросил свою жену. Неправда, сын мой. Ты молод и не можешь смотреть на жизнь с философской точки зрения. Ежели бы ты лучше знал Поликсену, Ты бы никогда не разошелся с ней. Ты не понял ее чувств. Она очень горда, и когда ты ей сказал, что ты не любишь ее и полюбил другую, она не хотела показать ревности. Она скорее согласилась разойтись с тобой, нежели играть второстепенную роль. При всем том Поликсена невинна, наивна и представляет собрание всех прелестей и всех добродетелей. Все это я знаю, Ваше Преосвященство, но разрыв наш последовал по взаимному соглашению. Нет, дитя мое, не по взаимному. Твердый характер Поликсены не позволил ей обнаружить огорчение, произведенного твоим предложением. Последствия этого разрыва губительны. Самолюбие ее сильно страдает, и печаль ее так велика, что она незаметно тает и похожа на тень. Куда девалась веселая, цветущая поликсена? Подумай, сын мой, рассуди, что, заставляя ее страдать, ты можешь сделаться причиной большого несчастья, и тогда ты осудишь душу свою на вечные мучения. Но, владыка, поликсена любит другого, и совесть моя совершенно чиста. Отвечал колеблясь юноша. А ежели бы она сама сказала, что любовь к тебе заставляет ее так страдать, поверил ли бы ты ей? Она настолько горда, что ежели бы действительно любовь ко мне заставляла ее страдать, она не высказала бы этого. Ты не понимаешь, что часто самая непобедимая гордость должна, бывает, смириться пред необходимостью. Особенно, когда дело касается чести. Но здесь нет ни необходимости, ни опасности для чести, сын мой. Ты не видишь этого, а я, духовник, вижу. Я вижу, что она страстно любит тебя. Я вижу, что честь ее пострадает в глазах света именно потому, что ты ее оставил. Юноша задумался. Послушай, Нёкл, Ты честный, благородный юнош. у тебя нежная душа. Не губи целой семьи. Если ты услышишь от нее признание, не отвергай ее. — Поздно, владыка. Я дал слово другой. — Ты дал слово другой? — закричал архиерей, притворяясь испуганным. — Ты разорвал узы обручения! Ты разорвал священные узы, не спросив предварительного разрешения церкви. Ты пренебрег святыми словами Евангелия и будут два в плоти едину. О, несчастье! И, схватясь руками за голову, архиерей поднял глаза к потолку. Всемогущий, прости согрешение раба твоего, прошептал он. Но, владык, я дал слово другой после разрыва с Поликсеной. Опять несчастье, еще больший грех, важнейшие и священнейшие узы церкви. Ты, светский человек, разрываешь эти узы и снова их связываешь. Как ты вырвешь у дьявола свою душу, легкомысленно ему преданную? Кто твоя невеста? Дочь Логофета монетчика, самоубийцы, труп которого был лишен христианского погребения, и ты променял на нее полексену, небесного ангела. О, я вижу, что злой дух преследует тебя. Злой дух хочет расстроить твое счастье, прибавил архиерей, трижды благословляя его. Всевышний Боже, простивший распявшим тебя, Простивший распятому с тобой на кресте разбойнику, Простивший трижды отрекшегося Петра, Простивший согрешившую блудницу. Возри и прости несчастную, Опутанную хитростями сатаны, овцу, Отпусти ему при его. Поднявшись с софы, Архиепископ продолжал тихим голосом «Сын мой, сын мой, Лучше бы я не был архиереем». Лучше бы я служил Господу в какой-нибудь пустыне, вдали от общества, а не среди обширного города. Здесь собственными глазами я вижу нечестие, собственными ушами слышу нечестные речи. Гибнет наша святая вера, посты не соблюдаются, священные обряды не исполняются, и напрасно мы стараемся направить вас словом истины На путь спасения. Судьба Содома и Гоморры постигает Константинополь, и я чувствую, что большой пожар истребит всех нас. Некол стоял, погруженный в молчание. «Владыку», — сказал он, когда архиерей кончил, «оставим в стороне семью, родителей и богатство. Избранная мною девушка, если не выше, то и не ниже поликсены». О добродетелях ее говорят все. Вы, ваше преосвященство, не знаете семейных тайн Поликсены. Я уверен, что, узнав их, вы не будете принуждать меня вступить в брак с нею». «Я ничего не знаю», — отвечал архиерей. «Говори, я слушаю тебя. Знаете ли вы, кто мать Поликсены?» «Нет, дитя мое, не знаю», — отвечал архиерей, смущенный этим вопросом. Она жена князя Каллимахи. — Князя Каллимахи? — спросил архиерей с притворным удивлением. — Знаете ли вы, почему он ее бросил? — Не знаю, — отвечал архиерей, покраснев, потому что она была в связи с сыном валахского правителя и подкупила слугу, чтобы он отравил мужа. Слуга признался во всем князю Каллимахи. Не желая подвергаться гневу правителя, он оставил жену в Бухаресте и отправился с сестрой в Париж. По прошествии нескольких лет князь вернулся в Константинополь и под именем Даниила Коккалы вошел в сношение с падишахом. Султан очень любил его и тайно женился на его сестре. И брат и сестра были убиты вследствие дворцовых интриг. Мать Поликсена не знает. Что случилось с ее мужем? Узнав же, что он живет в Константинополе под другим именем, она отправилась к нему, желая помириться, но было поздно. Она не застала его в живых. — Даниил Кала, Был князь Калимахи, вскричал изумленный архиерей. — Клянусь тебе святой церковью! Мать Поликсена невинна и добродетельна! Всю эту историю я знаю лучше тебя, потому что я жил в то время в Бухаресте и был знаком с правителем Валахии. Правда, сын правителя страстно любил домну Калимаки, но она не отвечала ему взаимностью. Он подговорил слугу отравить князя, говоря ему, что он условился об этом с княгинью. Слуга рассказал обо всем князю. В тот самый день княгиня была на даче. И сын правителя, надев охотничье платье, отправился к ней. Несчастная домна не могла уклониться от его посещения. Он объяснился в любви и, упав на колени, просил взаимности. Вдруг отворилась дверь и вошел князь. Не сомневаясь более в измене жены, он навсегда оставил Бухарест. Вот истинная история матери твоей невесты. До настоящей минуты я не знал что эта женщина — жена Калимахи? С этого времени я еще более буду уважать ее. Мало ли что говорят люди. Я был духовником правителя. Я исповедовал его сына. И так как дело идет о судьбе девушки, я не считаю грехом открытие истины. Некл молчал, слушая рассказ архиерея. «Ты сомневаешься?» Ты не веришь мне? Верю, владыка, всему сказанному вами. Но уже поздно. Мне нельзя нарушить обещание, данного мною брату маломатеньи. Обещание твое не имеет никакой силы, потому что оно противоречит церковным правилам, тогда как обещание жениться на поликсене ненарушимо, ибо оно согласно с установленными церковью. Я дал честное слово. Честное слово должно быть священным для всякого христианина. Когда дело идет о спасении души, о спасении такого невинного создания, как поликсена, нарушение честного слова не составляет греха. Я не вижу опасности для ее жизни, владыко. Жизнь ее подвергается большой опасности. Она незаметно тает. Посмотри, как изменилась от любви к тебе. Я не верю этому. Она страдает от любви к кому-нибудь другому. Ежели бы твое предположение было верно, то ничто не мешало бы ей выйти замуж. Ты знаешь, что она богата, и всякий бы с удовольствием женился на ней. Но она любит одного тебя. Она исповедалась мне». И тайну эту не высказала даже матери, если она сама скажет тебе это. Поверишь ли ты ей?» На лице юноши выразилось смущение. «Теперь уже поздно. Однако позвольте мне, ваше преосвященство, подумать об этом деле и прояснить его себе». «Раздумывай, дитя мое, я не сомневаюсь, что ты не решишься» предложить руку недостойной тебя женщине. Что же ты затрудняешься? Садись. Как, ты уже хочешь идти? Ведь еще рано. Ваше Преосвященство, я обещал нескольким друзьям быть в десять часов в стародроуме. Завтра я дам вам окончательный ответ. Только прошу вас, не говорите ничего по лексене. Архиерей понял его. Хорошо, сын мой. Я не задерживаю тебя, я знаю, что общество духовных скучно для светского человека. Да хранит тебя Христос и Пресвятая Богородица. И архиерей дал ему поцеловать руку. В том мгновении, когда юноша наклонился, чтобы поцеловать руку, архиерей сделал знак двум дьяконам, стоявшим возле двери. Едва Некол вышел. На него тотчас бросились четыре человека, зажали ему рот и перенесли в отдаленную комнату патриархии.